Гайдаровская спираль Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного. Закон Нейздра Правда говоря, о реформаторах надо отличать вывеску от самого учреждения. Так, в общем-то, и неизвестно, кто конкретно извлек действительную выгоду из событий последнего десятилетия. Все действующие на поверхности лица выиграли не так уж сильно, а в перспективе могут расплатиться за временный выигрыш дорогой ценой. Не говоря уже о той ситуации, которая в ближайшее время сложится у нас в стране для всех, и для реформаторов, и для нереформаторов. Реформаторы кружка Гайдара утверждают сейчас, что не только они развалили экономику, виновато правительство при Горбачеве, которое в 1987 году разрушило товарно-денежную систему. В этом утверждении есть доля правды, и вообще, в среде этих изгоев можно встретить сейчас трезвые мысли. Действительно, в то время произошла катастрофа, не хозяйственная, производственная, а катастрофа товарно-денежной системы. Приведу, несмотря на опасность, наскучить несколько тривиальных истин. Для товарно-денежной системы, когда цены изменяются по законам спроса и предложения, всегда выполняется уравнение Ньюкомба-Фишера. Пи, умноженное на Q, равно М, умноженное на В. Это уравнение не изобретение нынешних монетаристов, Наши экономисты и финансисты использовали его еще в 1928 году при расчете индексов государственных цен и необходимой денежной массы. А на уровне общепонятной закономерности его знали и в XIX веке. Оно описывает ситуацию таким образом. Действующая масса платежных средств, м денежная масса, умноженная на скорость их оборота, V, Сколько раз каждый рубль используется для платежа, например, в течение года у нас V примерно равен 7. Всегда равен произведению уровня цен P на объем потребления за этот период товаров и услуг Q. В условиях рыночного ценообразования, если объем товаров уменьшился, а денег столько же, и темп их оборота, количество покупок прежнее, то для выполнения равенства подскакивают цены. То же самое происходит, если денег на руках становится больше, а товара столько же. Это уравнение действует всегда, если цены плавают свободно. Поэтому разговоры о том, что не хватает денежной массы, глупости, для экономики ее всегда хватает. Вашими деньгами могут пользоваться другие, это да. Может также не хватить денег конкретному человеку и предприятию на жизнь, потому что выручка от реализации их продукции не покрывает их затрат. Но это не значит, что путем наращивания денежной массы, то есть допечатки и раздачи денег, можно преодолеть отсутствие реальных продуктов и товаров. Цены просто подпрыгнут, как при Гайдаре, и все. Но это ситуация, которую мы получили сравнительно недавно. А что же было до 91 -го года? Ведь тогда можно было просто приказать, цена вот такая, и шабаш. Почему же государственный контроль над ценами не всегда помогает? Что происходит, если денег больше, чем товаров, а цены не могут быть повышены? В этом случае товары начинают исчезать с прилавков. На руках остаются нереализованные деньги, их приходится класть в сберкассу. Девать их некуда, пока не появится дополнительная масса товара. Такое на нашей памяти случалось не один раз. И в конце 80-х привело к нынешним последствиям. Причем даже если денег больше необходимому совсем чуть-чуть, все равно может начаться и обязательно начнется покупательский психоз. При наличии буквально лишнего рубля покупатели могут ринуться на какой-нибудь конкретный товар, сметая его с прилавков. Объем товара может уменьшиться и в скрытой форме. Когда частично производятся такие товары, которые покупателями за товар не признаются? Последствия те же. Если цены фиксированы, то желательно, чтобы товаров было чуть-чуть больше или денег чуть-чуть меньше необходимого. В этом случае часть товара не участвует в обороте и витрины постоянно полны. Если дисбаланс не велик, то это очень хорошо, создается иллюзия изобилия, независимо от реального потребления на душу населения. Но если разрыв велик, то слишком много товаров приходится уценять, или они вообще пропадают.